физиков БМ. Тусклый мир. Небо забрано решёткой, дверь на замке. Открывается утром и вечером. И парни в камуфляже провожают до стандартного армейского санузла. Умывальник на 20 персон, сортир на 6. А если приспичит, то и по просьбе после стука в дверь. И стоят над душой, пока арестант не вымоется или не облегчится. парень крепкий, тренированный. На вопросы, протесты и подначки не реагируют. Попытки свернуть не туда пресекают играющие. А в серьёз лезть в драку смысл. Трижды в день приносят кормушку. Стандартный армейский набор: каша, чай, суп, каша, компот, каша, чай. Блюда из быточно жирные. Наверняка при базе свинарник. Хочется верить, что и солдатиком от хрюшек не ток щитина перепадает. койка, стол, стул, тумбочка. На койке матрас, две простыни с синим одеялом, подушка в серой от бесконечных стирок наволочке. На столе стопка бумаги и ручка. Заходил некто в форме с капитанскими погонами и почему-то пушками в петлицах. Предложил тему сочинения: как я провёл истекший месяц. Намеки на опечаленную пропажей ФСБ и способную заинтересоваться военную прокуратуру пропустил мимо ушей. В окне глухая стена соседнего здания. Клаустрофобический дворик. Возможно, казармы. Хотя заключенный никогда не слышал о казармах без окон. Проработав до капитализма в пятом управлении комитета, а потом в СБР, МВД, ФСК и ФСБ, без армии прекрасно обходился. Обошёлся бы и на этот раз. Способен понять, что вон тут в окне малорослый торлей, если верить эмблемам, имеет отношение к армейскому автотранспорту. И ладно. Но выворотит майор ФСБ в резерве раму, чем выдерёт гвозди зубами, прыгнет с третьего этажа и разобьётся, а потом приниматься за писанину не малейшего желания. Неясно, о чём можно, о чём нельзя и стоит ли вообще Куда он попал, ясно и так. База военная, подразделение разведывательное. Ясный к кому? Гругин штаба, в отличие от вечного конкурента КГБ, дурными властями не разогнанная. Другое непонятно. Масштаб наезда. Проще, каким боком ваяки влезли в аферу с фармлабораторией и с какого уровня свалился приказ на счёт него лично. Странно будет, если он Майор с пятнадцатилетним стажем работы в органах сразу начнёт признаваться. Да иголок под ногтями колутся, себя не уважать. Предъявите ваши козля. А там будем думать. На третий день заточения вошедший в салдафон, как обычно, не говоря ни слова, забрал и, и оставшиеся чистыми листочки и ручку. Единственный полуисписанный с протестом военному прокурору округа бегло просмотрел и оставил на столе. Четвёртый день от сидки. Один из конвоиров по кличке Бобрик, он различал их по степени отрастания шевелюры, лысый, бобрик, хиппи. У последнего длина волос достигала аж полутора сантиметров. По выходе из сортира направил сидельца не влево по коридору, в камеру, а прямо, сопроводив восьмым за четыре дня словом, сюда. Были еще оправка, ей один раз схлопочешь. Дверь была без таблички, но обита дермантином. Кабинет вдвое больше надоевшей камеры. Карта СИБО старая, без примкнувшего к нему Забайкалья. Сейф набит и папками, шкаф, два стула, стол. За столом человек в зелёном кителе и двумя звёздами на погонах. Рожа вполне подполковничья, не особо умная, но зато упитанная. Эмблема на удивление медицинская: змея, рюмка, что впрочем, абсолютно ни о чём не говорит. Садись. Сели. За спиной мягко закрылась дверь. Конвоир исчез, не дожидаясь приказа. На столе картонная папка с какими-то цифрами. На месте офицера он бы крупно написал на корках фамилию последственного, да еще раз положил его перпендикулярно к вошедшему. Ну, не все умеют читать вверх тормашками. А содержимое значения не имеет. Но здесь обходились без дешевых понтов. Словленный в глухой тайге габист и так был у них в лапах. Оба это понимали. Самое время легонько хамить. — А где протокол? — заключенный изобразил на лице Толику удивление. — Зачем протокол, Борис Михайлович? — допрашивающий обошелся без мимики. — Вас ни в чем не обвиняют. — Ну, объяснитесь тогда, на каком основании меня незаконно задержали. Борис Михайлович перебил подполковник. — Оставьте демагогию. С Берковичем вы, кажется, разобрались без оснований. Это был удар. История с наездом на Верковича, непонятливого бизнесмена, могла быть известна двоим, от силы троим коллегам. Процветающий торговец с мехами и кожами не сразу уяснил, что времена бандитских крыш отходят в прошлое. Стричь, пасти и защищать теперь будут органы. Кинулся к браткам. Те поначалу взбухли. Пришлось успокаивать. Повесить на него эту историю пусть и перпендикулярную трем статьям мука, вряд ли получится. Но информированность очень впечатляет. Убедившись, что оппонент осознал, врач продолжил. Вы, Борис Михайлович, попали под каток нашей операции. Вокруг лаборатории без того куча трупов. Одним больше. Подполковник пожал плечами. В животе стыл холодный ком, будто бычьего цепня льдом выгоняли. Всё же рискнул дерзнуть. Думаете, спишется? Уверен, подполковник улыбнулся. Сотрудники лаборатории, уцелевшие, э, вестима, активно дают показания. Безмолвие. Вая, кому-то блефовать? Сидишь тут, раскалываешься, а дверь раз открывается, и входит коллега, которому надоело слушать запись в соседней комнате. Всякое было. Несмотря на традиционный антагонизм, если команда ФАС поступила сверхов, то обе спецслужбы могли в одной упряжке оказаться. Кто бы стал провинциального майора предупреждать? Маловероятно, но в принципе возможно. В любом случае, как бы дело не повернулось, показания из него выдавят, а потом могут даже отпустить. В лапы контрразведчиков из родной конторы, которые даже не себе не верят, а уж блудному майору, побывавшему в объятиях конкурентов, тем более могила неизвестного солдата Рабиновича, так кажется. Неизвестно было ли солдатом, был ли Рабиновичем, да и был ли вообще, и неизвестно, где могила. Подняв глаза, он понял, что все эти секунды подполковник молчал, гипнотизируя взглядом. Удав хренов. Сейчас должен посочувствовать. Точно. Не пугайтесь. Вербовать вас никто не собирается. Ну да. Всё равно, что милая, я тебя не трону. Такими фразочками вербовку и начинают. Вы и так были вне активности. Старые ваши дела нам мало интересны. Вреи больше. А теперь, когда ваше начальство операцию заморозило, вас и вовсе отправят в архив. Точно. На 2 м под землю. Правильно подыграл он. Вы сейчас больше мне знаете, например, кто и что заморозил. Кто? Откликнулся врач. Генерал-майор Смородин, Пётр Емельянович. Знаете такого? Знаем. А что объяснять не надо. Короче говоря, в голосе подполковника явно прибавилось металла. Патит ходить вокруг да около. Некоторые уточнения, и вы оказываетесь в Кралакской районной больнице. куда вас доставили добрые люди, оставшиеся неизвестными. Плечо не беспокоит? Он потёр левое плечо и поморщился. Сидя чесалась, стоя пульсировала. Поуле вытащили, если верить врачам. Не прошло и недели. Нет. Прекрасно. Персонал там не сложный, за мелкую сумму подтвердить, что вы у них 2 недели валялись, и так же легко провергнуть. Ну как не верти, пусть слабенький, но шанс. Подходит, нажал подполковник, будем беседовать. Спрашивайте. Сдался заключённый. Не врал военврач. Киндури начальничке на ржавые гвозди. Теперь допрос вёл капитан, помоложе и позадиристее. Если подполковник был упитан и в рамках, то подчиненный худощав и явно предпочитал беседам кулачные бои. или по меньшей мере применение физического воздействия. Полчаса мотал нервы, выясняя, что допрашиваемый знает о базе. Ничего не знала, о чём и поведал. Хорошо, капитан старался сохранить бодрый вид. Перейдём к деталям. Что означало: ты не думай, что отделался, справлюсь у коллег, и ты у меня попляшешь. Заказ журналы Светлица, обеспечили вы? Да. Каким образом? В темную. Поточнее. Менеджер по рекламе фирмы «Лотос» выразил желание увидеть серию статей об Алтае. Экзотика, староверы и прочая белиберда. Мотив – реклама курортной зоны. Я не вдавался в подробности. Светлица печатает рекламу «Лотоса». Фамилия менеджера. Фроленок. Рычаги воздействия на «Лотос». Мы их прикрываем. Тонием братцы Тонием. Можно фирму открывать. Приходите к нам, 10 лет на рынке секретной информации. Конкретнее. Деваться было некуда. Наше управление, их крыша. Заказ таёжного бойвека в издательстве Вредика тоже ваша работа? Да, скрывать было нечего. Он даже улыбнулся. Мол, драма не без доброго смеха. Я знаком с владельцем, убедил Но потом мы переиграли. Он почти не врал. Беседа под коньёчок об успехах некого Душкова, плюс некоторые нюансы деловых взаимоотношений. Например, хорошо оплаченный тираж радикально-патриотической литературы. Капитан, впрочем, не стал вдаваться в подробности. Расскажите, что вы должны были делать по прибытии в указанный квадрат? Ну, не навязчиво заинтересовать Красилину базой, покрутиться, разведать, составить план местности. имеется в виду охраняемая зона. По возможности сдать Красилину на базу. Смысл, капитану Девлёну приподнял брови. Шумиха. Единственная конкретная пропажа человека в конкретном квадрате. Мы имели бы все права на официальный осмотр базы. Провокация, понимаете? Вы так ненавидите Красилину? Я ненавижу её ее... мужа. Пауза. Причина личная. Капитан ждал. Узник вздохнул. Женщина. Но не Кросилина? Нет. Долгая пауза. Другая. Если вам необходимы имена, я могу сделать подробный письменный отчёт. Хорошо. Она рваться не боялись? Арестант с матерился про себя в обоих смыслах. сдали как щенка. Меня должны были прикрывать. Кто и где? Не знаю. Но в Октябрьском я получил зелёный свет. Каким образом нас ждали? Шофер у Азика у здания Сельпо. Вы его знали? По приметам или с пароль. Бог в помощь. Опишите приметы. Он описывал, прикидывая, где спрятан микрофон. «А какая в сущности разница?» «Так и так влип. Попал под раздачу», — лепила Хренов. «Сигнал отмены. Шофер предложил бы иную оплату. И в этом случае...» «Сидел бы в крады, меж дал указаний». «Когда вы поняли, что операция идет не по сценарию?» «Когда нас брали, заподозрил. Не оказалось под страховки. А потом...» — Слушайте, капитан, — ему надоело. — У меня был приказ, который никто не отменял. Вам что, не приходилось выплывать самому, когда начальство задремало? — Мне, — капитан выделил мне, — нет. Врет явно. А мне пришлось. — Три охранника в лесу ваших рук дело? — И не только рук. — Не знаю, о чем вы, — соврал он, глядя в глаза. Если хоть кто-то осматривал трупы, сама оборона не пройдет. Хватит и того, что уже записано. И идут они. Капитан, впрочем, не стал ковыряться. Одним трупом больше или тремя. Почему вы помогали Туманову и Красилиной? Идиотский вопрос он пожал плечами. В рамках задания. Неужто армейский романтик решил, что из большой любви к этой профуридинке делать ему нечего? А на мосту? Стало ясно. Дальше болтаться по лесу нет смысла. Решил пробираться в кородым и искать связь. Один в поле не воин. — У кого как, — не согласился капитан. — Спецназовец. Хренов. Он бы, конечно, в одиночку всю базу повязал. Сопляк. Я их видел с правого берега. Двое брели по левому. Мост бы не прошли. Подстраховал. Не чужие. Или в рамках задания, с юрнечил капитан. Ни чужие в рамках задания, с юрнечил он. А лестница? Капитан Хитро наклонил голову. Гнать типа какая лестница, командир? Едва ли котила. Конь поймёт какая. Вот теперь ты влип конкретно, мелькнуло у него в голове. Ответь же ему скорее. Ляпни хоть что-то, заполни паузу. «Переиначим!» — капитан сложил руки на столе, как прилежный ученик на парте, и подался вперед. «На седьмой день своих скитаний вы переправились на лодке через Черноярку. Вплавь пересекли Сузур и углубились в лес, но в направлении на базу. Я не спрашиваю, с чем связаны ваши столь запутанные перемещения по тамошнему ландшафту. Готов поверить, что это самая короткая дорога. Я спрашиваю». кто был ваш сообщник, ваше загадочное прикрытие, указавшее тропу через Усть-Хаир и привязавшее веревочную лестницу. Подумайте. Только не говорите, что это были вы. Молчание било по ушам. Секундная стрелка на часах капитана дергалась, как истеричная женщина, отмеряя бессмысленное время. «Один местный житель», — выдавил он. «Какой житель?» Охотно отозвался капитан. Опять воцарилась тишина. Где-то далеко на улице, возможно, из окна казармы, доносился не стареющий хит. Не играй мне свой рок-н-ролл, хрипато умолял неувидающий крест Норман. Они убьют тебя, догадался арестант. Не будет тебе никакой больницы, не будет вербовки, а будут несколько вопросов и тёмный коридор. И мама, не горюй. Или нет? Думай, тыква, думай. Я устал, выдавил он. Капитан сделал неопределённый жест плечами. Все устали. Я могу подумать до завтра, угрюмо молвил Рестант. Действительно, не врать, не говорить правду, сил уже не было. Очевидно, капитан понял его терзание, не стал вставать в позу и добивать. Вызвала охрану. Насмешливо провёл взглядом удаляющуюся понурую фигуру и взялся за ручку, стал размашисто писать.